Но благодаря ежеутренним упражнениям он уже научился задерживать дыхание до 100 секунд. К этому верному средству прибег он и теперь. Набрал полную грудь воздуха и затих, превратился в дерево, камень, траву. Не помогло, стук сердца понемногу выровнялся, ужас отступил. На счете сто Фондорин шумно выдохнул, успокоенный победой духа над суеверием. И тогда раздался звук, от которого громко заклацали зубы. Кто-то скребся в дверь. «Впусти меня!» – прошептал голос. «Посмотри на меня! Мне холодно! Впусти!» «Ну уж это слишком!» Из последних остатков гордости возмутился ф а н д у р и н «Сейчас открою дверь и проснусь или... или увижу, что это не сон». Он в два прыжка достиг двери, отдернул засов и рванул створку на себя. На этом его отчаянный порыв иссяк. На пороге стояла Амалия. Она была в белом кружевном пеньюаре, как тогда, только волосы спутались от дождя, а на груди расплылось кровавое пятно. Страшнее всего было ее сияющее нездешним светом лицо с остановившимися потухшими глазами. Белая, вспыхивающая искорками рука протянулась к лицу Эраста Петровича и коснулась его щеки, совсем как д а в и ч а но только исходил от пальцев такой, Ледяной холод, что несчастный, сходящий с ума ф а н д о р и н попятился назад. «Где портфель?» — свистящим шепотом спросил призрак. «Где мой портфель? Я за него душу продала». «Не отдам!» — сорвалось пересохших губы Раста Петровича. Он допятился до кресла, в недрах которого таются похищенный портфель, плюхнулся на сиденье и для верности еще обхватил его руками. Привидение подошло к столу. Черкнув спичкой, зажгло свечу и вдруг звонко крикнуло. «Теперь ваш черед. Отдаю его вам». В комнату ворвались двое, высоченные, головой до... притолоки «Морбит» и еще один маленький, Юрки. В конец запутавшийся ф а н д о р и н даже и не шелохнулся, когда Дворецкий приставил к его горлу нож, а второй о ловко обшарил бока и нашел за голенищем Деринджер. «Ищи револьвер», — приказал «Морбит» по-английски, и Юрки не подкачал, моментально обнаружил спрятанный под подушкой кольт. Все это время Амалия стояла у окна, вытирая платком лицо и руки. «Ну, все?» — нетерпеливо спросила она. «Какая гадость! Этот фосфор! И главное, весь маскарад был ни к чему. У него даже не хватило мозгов спрятать портфель как следует. Джон, поищите в кресле». На ф а н д о р и н а она не смотрела, словно он внезапно превратился в неодушевленный предмет. Аморбит... Легко выдернул Эраста Петровича из кресла, все так же прижимая к его горлу клинок, а ю р к и сунул руку в сиденье и извлек оттуда синий портфель. «Дайте-ка». Бежецкая подошла к столу, проверила содержимое. Все на месте. Не успел переправить. «Слава Богу!» «Франц, принесите плащ, я с я продрогла». «Так это был спектакль?» — нетвердым голосом произнес храбрящийся Фондорин. «Браво! Вы великая актриса! Рад, что моя пуля пролетела мимо. Как же, такой талант пропал бы!» «Не забудьте кляп», — сказала Амалия Дворецкому, и, накинув на плечи принесенный францем плащ, вышла из комнаты, даже не взглянула напоследок на п о з о р е н н о г о Эраста Петровича. й ё р к и каратышка. Вот кто за гостиницей следил, а вовсе н е з у р о в достал из кармана моток тонкой веревки и туго прикрутил руки пленника к бокам. Потом схватил Фандорина двумя пальцами за нос, и когда задыхающийся р а с т Петрович р а з ъ н у л рот, ссунул туда,